Глава 60. Имма узнаёт о себе новости. Выпроводив Дразданеллу, граф позвал меня в кабинет. Имма сверлил он меня пристально синими глазами. Я хотел бы объясниться с вами. Да, слушаю вас, мой лорд, взъело тазвалась я. Мне не хотелось говорить сейчас про Ливию и про то, что я уже знаю, о чём он хочет сказать. Вдруг Ливия сейчас подслушивает? Мне нужно время на раздумье. Я пока не понимала, что происходит. Дразданелла немного поторопила события, приехав сюда и поговорив со мной. Наши семьи всегда были тесно связаны, и Дразданелла, видимо, возлагала надежды на то, что когда траур закончится, желание наших родителей сбудется. Мы заключим брак. Да, мы так и поняли, ми лорд. Я не женюсь ни на Дразданелле, ни на ком-нибудь другом. Во всяком случае, сейчас. Но я не могу выгнать её из дома. Не так давно в столице я сам обратился к ней за помощью. Сейчас жалею, но сделанного не воротишь. Время отдавать долги. Надеюсь, её присутствие не сильно вас потревожит. Не волнуйтесь, мой лорд. Мне не прислуги вас и не должно беспокоить. Вы так холодны, ма. Что-то случилось ещё или это из-за Дразданелы? Нет, мой лорд. Простите, могу я попросить вас об услуге? В доме много народу, вы проведёте весь день с девочками, ведь они так соскучились по вам. Можно я тогда отлучусь нынче вечером? Конечно, Има. У вас свидание? Странным голосом спросил он. Вряд ли это можно так назвать, улыбнулась я. Но я задолжала кое-кому чашечку кофе, тоже вспомнилось о своих долгах. Хорошо, Има. Приятного вечера. сглотнув, отвёл взгляд граф. "У вас тоже, ми лорд. Я уже взяла за ручку двери, когда он сказал мне в спину. И не волнуйтесь, я всё уладил. О чём вы? Остановилась я и обернулась к нему. "Алироя, вы не сказали, что он умер. Теперь я понимаю почему. Не волнуйтесь, никто не знает о вашей тайне. Какой тайне?" Откуда граф мог узнать про магию? От кого? У оба герцога мертвы, я никому не рассказывала о вашей причастности к его смерти. Думаю, у вас были свои причины и не требую, чтобы вы рассказали. Уверен, если так случилось, это была его вина. О, богиня, граф, о чем вы? Я ничего не понимаю. Не надо им, вас видел лесник. Но я с ним договорился, он будет молчать. «От бессилия мне захотелось затопать и заверещать, как маленькой девочке. Граф, вы можете толком объяснить, что видел какой-то лесник и при чем тут Лерой? Потому что я не знаю, о чем вы толкуете. Вот правда!» Видимо, что-то такое на моем лице сказала графу, что лучше подчиниться. «Я хотел найти Лероя и поговорить с ним о вас». Начал граф, и я не стала его прерывать, чтобы узнать, с какой целью, иначе мы не выйдем из кабинета до вечера. С тех пор, как он женился и уехал с женой в свое поместье, о нем ничего не было слышно. И я поехал туда. Там я и узнал, что Лерой уже два года как умер. Но недавно возбудили дело о его убийстве, потому что лесник поведал о том, что видел вас, Имма, с Лероем вместе». Вы катались на лодке на озере, а потом поссорились и вы столкнули Лероя в воду. Я оставил его там, приплыв на берег. Лесник помог Лерою выбраться и предложил ему стать свидетелем покушения. Но тот взял с него клятву молчать об этом. Однако лесника замучила совесть, и он решился рассказать о произошедшем. Я потрясённо молчал. Има, наверное, с вашей стороны это была защита. Я в любом случае верю вам. Вы даже можете мне ничего не рассказывать. Но я не хочу, чтобы ваше имя трепали в таком ключе. Скандал ни к чему ни вам, ни мне. На вашу репутацию ляжет тень. И вы сами понимаете, я не могу допустить, чтобы гувернантка с такой репутацией работала с моими дочерями. Милорд, простите, но я не знаю, о чём вы говорите. Я видела Лероя за 2 года до его смерти. И узнала я сама случайно, через 2 года после. Я не встречалась с ним в день его смерти, не каталась с ним на лодке. И я вычеркнула его из своей жизни тогда, когда покинула дом. Вы можете мне верить, можете не верить. Мне всё равно. Нет, вру. Мне всё равно. Но ничего поделать с этим не могу. Лесник или врёт, или обознался. Хорошо им, как скажете. Кивнул граф. Забудем эту историю. Нет, не забудем, но граф этого говорить не стало. Я пошла в сад и связалась с профессором Бэконатти, чтобы пригласить его на обещанную чашечку кофе у дядюшки Банбарино. На пожилую пару за соседним столиком я обратила внимание сразу. Женщина была чем-то взволнована, мужчина её успокаивал. Они разговаривали не понижая голоса, и я невольно услышала все подробности случившегося сегодня происшествия. Пара пришла сюда из парка, где хотела приятно провести время. Гуляя под высокими деревьями и наслаждаясь пением птиц, ни он, ни она не обратили внимания на крупные тяжёлые плоды под ногами. Пока один такой плод не упал прямо перед женщиной. От неожиданности она вскрикнула и подняла голову. Верхние ветки покачивались от тяжести готовых рухнуть плодов, чтобы успокоить спутницу, точнее, жену, потому что обращался он к ней не иначе, как дорогая жёнушка. Мужчина увёл её из парка пить кофе. «Каких-то полшага или меньше, и плод упал бы мне на голову», — причитала она. «Как я испугалась! Представляешь, что могло произойти!» «Нет уж, я в парк больше не пойду и тебя не пущу!» Просто надо было гулять по дорожкам. Ну уже, дорогая Жолмушка, не нервничай. Выпей кофе, скуши ещё завиток, тебе с кремом или с шоколадом. Успокаивал он её. Крем, шоколад. Как ты не понимаешь? Сейчас ты бы мог сидеть у моего бездыханного тела и обливаться слезами. Перед глазами пронеслась бы вся наша семейная жизнь. День, когда мы познакомились. Ах, как ты закричал, когда я сбила тебя своим мотопедом. Первое свидание, когда я вся в нежно-розовом попала под град голубиных отходов. Свадьба, мое прекрасное платье с шлейфом, мои ажурные перчатки, помнишь, с ручной вышивкой. Жаль, я их испортила, когда запуталась в шлейфе и рухнула с лестницы в грязь. «Хочешь горячего молока? Лучшее средство, чтобы успокоиться», — перебил ее супруг. «Ты что, совсем не боишься меня потерять?» — подозрительно спросила она. Ужасно, боюсь. Но ведь ничего не произошло, правда? А если бы плот упал мне на голову, но не убил, а сделал немножечко ненормальной. Милый, это же ужас. Как бы ты жил со мной дальше, бедняжка? Немного ненормальности тебе не повредит, заметил мужчина и тихо добавил: "К той, что уже есть". Я слегка повернулась на стуле и скосила глаза, чтобы увидеть реакцию женщины. Она довольно засмеялась, откусила половину пирожного, а вторую засунула в рот мужу. Тот покорно прожевал, глотнул кофе. Может быть, в это и есть семейное счастье. Когда жена говорит глупости, муж знает, что она говорит глупости, но покорно всё выслушивает и пытается успокоить. Я готов внимательно выслушать вас, милая Эл. За мой столик уселся профессор Бэконати.